Сравнивая этот марш-бросок с походом, в который мы с Генри Холденом когда-то отправились, я нашел, что джунгли Белиза более труднопроходимы, чем джунгли Новой Колумбии, потому что продвижение вперед давалось мне не в пример легче. Конечно, сейчас я находился куда в лучшей физической форме, чем тогда на Земле, но вряд ли все можно списать только на это. Каждые полчаса Дюк доставал свой КПК и сверял направление. Спутниковая система ориентирования продолжала работать. Видимо, Скаари не собирались разрушать инфраструктуру планеты, чтобы потом самим не восстанавливать ее с нуля. Это говорило о том, что гегемония не предвидела ожесточенного сопротивления местных жителей. На уроках общевойсковой тактики, которые мне довелось прослушать на Тайроне, нам говорили, что при штурме планеты следует уничтожить местные системы ориентирования, дабы затруднить наземным войскам противника координацию действий. Этот пункт шел сразу же за подавлением орбитальной обороны и захватами космопортов. Но сколько на Новой Колумбии наземных войск? Явно недостаточно для того, чтобы оказать серьезное сопротивление армии вторжения. Зато джунгли располагают к ведению партизанской войны. Густой покров вечно лесов делает неэффективными большинство современных спутников слежения, и исключает возможность нанесения точечных ударов с орбиты, и воюющим сторонам приходится вести боевые действия по старинке. Впрочем, тактику партизанских боев нам практически не преподавали, отведя на занятия всего пару часов. Предполагалось, что пехоте Альянса подобные знания ни к чему. Нас большей частью готовили к захвату чужих планет, а не к обороне своих. Мы преодолели половину оставшегося расстояния, когда местное солнце стало клониться к закату. Дюк отдал приказ вколоть коктейль выносливости из стандартной аптечки и перевести визоры в режим ночного зрения. Останавливаться на ночь он явно не собирался, стремясь добраться до охотничьего лагеря как можно быстрее. Им двигало желание выполнить приказ. Любопытно посмотреть, что он будет делать после того, как мы найдем дипломата. Одно дело выполнять приказы, и совсем другое – самостоятельно принимать решения, ориентируясь по обстановке. Сам-то я понятия не имел, что мы будем делать дальше. Мы оказались на планете, захваченной противником, без поддержки, оторванные от других воинских частей, брошенные на произвол судьбы. Идея о том, чтобы вчетвером противостоять вторжению Скаари, мне не очень нравилась. Такие штуки прокатывают исключительно в американских блокбастерах. Но в составе нашей группы не было Брюса Уиллиса, что могло значительно затруднить эту задачу. Новая Колумбия была планетой земного типа. И это означало, что на подножном корму мы могли продержаться достаточно долго. Однако играть в дикарей мне тоже не очень хотелось. Тем более было непонятно, чем и когда закончится такая игра. Дождемся ли мы того времени, когда ВКС явится отбивать планету? И входят ли такие действия в планы Альянса? Этого я не знал. Этого никто из нас не знал.